Глава 4. Подобные поединки в армии не приветствовались. Более того, они были строжайше запрещены. Но, как известно, запретный плод сладок. Скорее уж солоноват от привкуса крови. А что вы хотите? Чтобы сотни нормальных мужиков, обитая в ограниченном пространстве корабля, ни разу не подрались? Запрещать бессмысленно, командиры все прекрасно понимали и, как правило, дручунов особо строго не наказывали. Лучше дать возможность спустить пар, дать эмоциональную разрядку, а кому-то наоборот подзарядку. Другое дело, что нельзя допускать, чтобы поединки и драки становились слишком уж частыми событиями. Но этот случай первый за три месяца дежурства и всего второй в жизни Каина и Накента. Первый случай он вспоминать не любил, потому как проиграл. Не было особой надежды на выигрыш и в этот раз. Начали! Дополнительно выкрикнул еще один нетерпеливый, и зал снова наполнился гулом голосов болельщиков и просто зрителей. Свист улюлюканье, пожелания нападать. Соперники не стали их разочаровывать, двинувшись навстречу друг другу. «Врежь ему! Оторви ему руки! И ноги! Размашь его буч!» кричали десантники сотней глоток. «Выверни мехом внутрь! Не посрами авиацию, ригель! В сейб-горилля! Вставь ему фитиль!» Надрывались в ответ пилоты в болезненной попытке перекричать в десятеро превосходящих числом оппонентов. «Я поставил на тебя десятку!» Орал непонятно кто и непонятно из какого стана. «Насос ублюдок!» Мысленно усмехнулся Каин кент наконец опознав голос Даскинса. «Даже на мне играет, как на бойцовской собаке». Другое дело, что не на ту собаку поставил, хотя с другой стороны, если каким-то чудом выиграю все же я, то он сорвет неплохой куш, если учесть, что большинство поставило на Буча, не меньше тысячи, а если проиграет, то невелика потеря, а выиграет, я с него половину затребую. Видимо, в этот момент, думая о постороннем, капитан как-то отвлекся, потерял концентрацию внимания, чем и решил воспользоваться десантник, которого то ли звали Буч, то ли это было его прозвище. Весьма говорящая и только что подтвержденная, и пошел в яростную атаку. Первая, весьма прямолинейная атака прошла мимо цели. Пудовые кулаки лишь взболтали воздух в том месте, где только что находилась голова Каина. Капитан легко ушел в сторону, заходя на левый фланг противника, но атаковать не решился. Десантник увидел его перемещение и на случай прорыва поставил блок. Сразу же переходя в следующую атаку. Вокруг продолжали орать, но противники по-прежнему не обращали на шум никакого внимания, занятые только друг другом. Маленькая надежда на то, что Буч окажется не слишком умным человеком как таковым и бойцом, не сбылась. Неизвестно, сколько классов он закончил, но драться он умел, что и неудивительно в десанте, тем более в подразделениях абордажа других не держат. Буч быстро раскусил намерение капитана вымотать его постоянными перемещениями и пустыми выпадами. Он двигался скупо и руками лишний раз не махал. «Жаль, что нет кенгуриных войск», — хмыкнул десантник. «Ты бы был там маршалом, отлично скачешь». Каин лишь усмехнулся и продолжил, легонько подпрыгивая, перемещаясь из стороны в сторону. Такой способ движения не давал противнику возможности предсказать, куда в следующую секунду может сместиться цель и нанести удар. Пару раз Буч припирал капитана к стене из человеческих тел, и Каин, чтобы его не толкнул кто-нибудь из приятелей десантника, на нокаутирующий удар уходил в прыжок с последующим перекатом и вновь вставал на ноги. В таком темпе Инокент начал быстро терять силы, сказывался недостаток практики. Пилоты почти не уделяли внимания рукопашному бою, но он все же надеялся, что десантнику приходится еще хуже. Во-первых, он еще до прихода в спортзал уже час как занимался на тренажерах. Наверняка успел подустать. Во-вторых, такой туши требовалось гораздо больше кислорода. А его здесь явный дефицит. Но это все фигня. Кто-то банально должен первым допустить ошибку, что и решит результат схватки. Иннокент ее допускать не собирался, ни под каким предлогом. А вот десантура, пожалуй, перегрелась и стала подначивать своего же товарища. «Ну, чего ты топчешься, Буч?» «Рви его!» И Буч повелся. Он резко сорвался с места и пошел в атаку. Инокент не стал отступать как прежде, лишь сымитировав обычное свое поведение. Вместо этого он в падении со всей силы врезал носком правой ноги в голень десантника. Хотел вообще-то в колено, но едва удержался. Он мог не просто выбить сустав, что отправило бы противника на пару недель в госпиталь, а сломать его. Члена вредительства не входило в его планы. За это уволят, и более того, можно получить реальный срок. В конце концов, они не смертельные враги, а просто забавляются. Он попал по болевой точке, и Буч, рыкнув от боли, присел, инстинктивно хватаясь за отбитое место и пригибаясь, чем подставился еще сильнее. Тут Каин добавил под колено, заставляя противника упасть на спину. Удар на добивание пяткой в солнечное сплетение не получился. Десантник быстро пришел в себя, поставил блок, и более того, капитану пришлось спасать свою ногу. Зато публика буйствовала. Пилоты восторженно орали, десантники негодовали. Буч откатился и вновь оказался на ногах. Пришлось встать и Каину. Мир, тяжело дыша, предложил закончить схватку Иннокент. «Чего так? Испугался?» – удивился Буч. «Нет, запал, вышел», – признался Каин. «Если хочешь, лейтенант, извиниться». Вокруг поднялась волна возмущения. Никто мирового соглашения не хотел, ставки сделаны, а в случае мира никому не видеть выигрыша, особенно тем, кто поставил на Инакента. Когда он показал, что может разделаться с десантником? Капитан действительно не видел смысла в продолжении поединка, кроме как на потеху зрителям. Зачем? Честь сохранена, приятеля из-под унизительного удара вывел, себя тоже показал. Чего еще надо? Буч сомневался, его товарищи требовали порвать хлыща. Впрочем, принять окончательное решение ему не дали.